Глава 12. Барков Илья сидел в машине напротив ворот следственного изолятора и широко зевал. С хрустом в челюстях, с проступающей слезой, с дрожью, пробирающей до поясницы, он ни черта не выспался. И не работа была тому виной. От Марины он уехал через 40 минут после того, как явился к ней. Ничего по сути интересного она ему не сообщила. К таксопарку, в котором работала диспетчером Иванова, никакого отношения не имела. Этой службой такси пользовалась крайне редко, предпочитая другую. А в тот день, когда на неё было совершено нападение, она и вовсе не ехала на такси. Нет, она его вызвала, но потом, сверившись с расписанием, решила поехать на автобусе, так дешевле. В службу такси позвонила и отменила вызов. «На меня накричали, конечно, что я слишком поздно это сделала, мол, водитель уже половину пути в мою сторону проехал и все такое, но я твердо стоял на своем, и таксист развернулся». «Откуда вы знаете?» – поинтересовался Илья, ковыряясь в куске торта чайной ложкой. «Она при мне связалась с ним по внутренней связи и велела разворачиваться». И вы остались на остановке ждать рисового автобуса закончил за неё Илья. Если честно, то он уже пожалел, что поменял свои планы и вместо посёлка на заливе поехал к Марине. Ничего нового она сообщить не смогла. Всё время путалась в воспоминаниях, и даже тот факт, что она подавшего вспомнила как пожилого мужчину, через 10 минут беседы был взят ею под сомнение. Но это могли быть просто резиновые перчатки, которые морщиницы, если они не по размеру, предположил Илья. Он отлично помнил, что серийный насильник и убийца 3 года назад не оставил на местах преступлений ни единого следа. Даже следы на снегу возле жертв были тщательно замечены. Отсюда и странный запах, напомнивший вам лекарство или химию, продолжил он развивать свою мысль, сидя напротив Марины за столом в её кухне. Это мог быть просто запах от новых резиновых перчаток. Она медленно встала и ушла из кухни, вернулась с парой новеньких резиновых перчаток, которые достала из упаковки, долго нюхала их и даже прослезилась. Да, похоже пахнут, точно похоже. Как же я дура такая, вела в заблуждение полицейского, дура, выругалась она повторно, плотно сжимая губы. Илья не стал никак комментировать. У полицейских своя работа, у него своя. Ему нужна сенсация, для него важны рейтинги. Чем они выше, тем выше заработок и его авторитет, не позволяющий увольнять его за провинности. Как же мне теперь жить? Снова боятся, спросила она, провожая его на выход и ёжись словно от холода. Она вообще казалась ему промёрзшей до костей. Синюшного цвета кожа постоянно покрывалась мурашками, невзирая на духоту в квартире, Марина куталась в тёплую шаль, наброшенную на плечи, её без конца сотряхивало. Почему бояться? не понял Илья. «Я надеялась, что его больше нет, что он умер, потому что старый, а вы... вы разметали в пух и прах все мои воспоминания, и теперь... Господи!» — она закрыла лицо ладонями. «Снова сидеть и ждать, когда он за мной придет». «А вы просто живите, Марина», — попытался Илья дать ей совет. «Он забыл о вас давно, если даже еще и жив. О вас забыл». «А многих других женщинах тоже. Уже три года не зафиксировано ни одного подобного убийства. Живите, гуляйте, общайтесь». Она смотрела на него с ускользающей улыбкой и медленно, методично покачивала головой туда-сюда, туда-сюда. «Не могу. После всего, что случилось, не могу. Так и кажется, что он снова зайдет сзади и... А разве он зашел сзади? Вы же сидели на остановке, ждали автобуса». Как он мог зайти сзади? Я же помню, из материалов дела мне его давали почитать, приврал Илья. На самом деле он платил и переплачивал за каждую строку, за каждый новый пункт, появившийся в уголовном деле. Я считал, что он подсел к вам, заговорил, или вы зашли за остановку и скрыли это от следствия. Вообще-то я подобного никому не рассказывал, потому что мало что помнил, а... Недавно вспомнила о руках и запахе. Так вы развенчали мою уверенность? Как я могу заявлять что-то еще? Вдруг это тоже неправда? Она что-то еще лопотала, долго и нудно, а он стоял у ее двери с несколькими замками и искал предлога, чтобы уйти. И на часы смотрел, и в мобильник заглядывал, будто читая сообщения. Хмурился при этом. «А ведь действительно...» Я сидела на лавочке на остановке. Как же он тогда, как же он смог напасть на меня сзади. Она смотрела на него вопросительным взглядом, ища поддержки, а он не мог ей ничем помочь. Его не было на той остановке в тот поздний вечер. Он ездил туда сутки спустя по заданию руководства и всё там тщательно осмотрел. И пришёл к выводу, что если Марина Сидело на скамейке на остановке, то незамеченным этот гражданин подойти к ней не мог. Бетонный короб с тремя скамьями. За ним сразу высокий забор, огораживающий промзону. Слева и справа заросли кустарника, сквозь который зверь не продерётся, не то что человек. Так что либо она, поджидая автобус, ходила туда-сюда вдоль проезжей части, привлекая к себе внимание, и тогда, да, тот, кто ехал мимо, мог остановиться и напасть на неё сзади, либо он подсел к ней на скамью, завёл с ней разговор и потом же напал. Но она не помнила ни того, ни другого, лишь руки, показавшиеся ей старыми, и запах, напомнивший ей вонь новых резиновых перчаток. Но Илья подозревал, что её память играет с ней злые шутки, подсовывая несуществующие детали. А Марина, принимая эти игры всерьёз, просто требует к себе внимания, без которого за 3 года заскучала. В общем, Илья пообещал ей звонить, но выйдя из квартиры, тут же заблокировал её номер телефона. И через час уже сидел за столом в доме друзей, празднуя день рождения одного из них. Именно по этой причине он не выспался и чувствовал себя сейчас не очень здоровым. И искренне надеялся, что бывший сожитель убитой Ивановой выйдет из сизо, отправится прямиком домой спать. В голову, конечно, лезли нехорошие рассуждения о том, что у Тимура теперь как бы дома нет раз он съехал от Ивановой, но кто-то же его должен был приютить, к примеру, Бугалтер Клавдия, открыто выступающая в оппозиции против Ивановой. Интересно, это не она подъехала сейчас к воротам на старенькой иномарке. Илья нахмурился, наблюдая за молодой симпатичной женщиной с густыми распущенными волосами цвета спелых колосьев. Она вышла из-за руля и принялась ходить взад-вперёд перед воротами. Узкое платье синего цвета до колен, высокие каблуки. Она выглядела с ног сшибательно. У Аллы Ивановой, останься она в живых, не было бы ни единого шанса вернуть любовника. Что это за машина, кстати? Илья быстро сфотографировал номера и отправил своему приятелю фото с просьбой установить владельца. Насколько Барков помнил, за Клавдией числился другой автомобиль, и его не было на стоянке перед домом Ивановой в вечер ее убийства. А если это вот иномарка была? Он же не рассматривал все машины, выкупив запись с видеокамеры на стоянке. Он искал конкретный автомобиль, владельцем которого числилась бухгалтер Клава. Тимур рассказал следствию, что его к дому Ивановой привозил именно Клава. А тут вдруг другая тачка. Что если именно на ней приезжал Тимур тем вечером к своей бывшей возлюбленной? вышел из подъезда, сел к клаве в машину и подождал и что-то или кого-то увидел. К примеру, того, кто пришёл раньше него, не находился в тот момент в квартире, убивая его Аллочку. Они с Клавдией, возможно, видели убийцу и решили как-то это использовать в своих интересах, заработать, к примеру, либо продать сведения телевизионщикам, либо самому убийце. Это всё было плодом его возбуждённой ночными посиделками фантазии. Илья это прекрасно понимал, но он также отлично помнил, что самая невероятная, самая несуразная его идея очень часто оказывалась единственно верной. Он распахнул старый блокнот с закрутившимися от времени углами страниц и написал на чистом листе: Тимур и Клавдия шантажисты. знак вопроса. Ниже он добавил ещё слово убийца. Следом написал: "Желают продать информацию". Хотел добавить что-нибудь ещё по заковыристе, но ворота следственного изолятора отъехали в сторону, и оттуда вышел Тимур. Клавдия бросилась ему навстречу, упала ему на грудь, они крепко обнялись. Илья всё фотографировал. Чи Мурад отстранился, сказал что-то своей новой симпатии. Они рассмеялись, сели в машину и поехали. Илья сопроводил их до самого дома Клавдии. Узкая дверь подъезда показалась ему смутно знакомой, но он всё никак не мог вспомнить, по какой причине посещал этот двор. А он его посещал. Это совершенно точно. Телефон тренькнул принятым сообщением, друг прислал данные по машине. Ты не мог ошибиться, начал с вопроса разговор с ним Илья. Нет, дорогой, интересующий тебя автомобиль зарегистрирован на Климова Николая Петровича. Но за рулём этой тачки только что ехала молодая красивая женщина, возмутился Барков. Он дал ей покататься, меланхолично отозвался друг и тут же поинтересовался. У тебя голова после вчерашнего не болит? День рождения их общего приятеля они отмечали вместе и разъезжались все одновременно далеко за полночь. Голова не болит, спать хочу, буркнул Илья, пытаясь вспомнить дом и двор, в котором он точно был. Может, ты мне ещё скажешь, где этот Климов прописан? Скажу, почему нет. И его друг продиктовал именно тот адрес, по которому сейчас находился Барков. Хм, прокашлялся он. А дети? Дети у Климова имеются? Ты вообще что ли не спал, такие вопросы задаёшь, возмутился тот. Мне куда за этими сведениями лезть, если дяде уже за 60? Ну, пожалуйста. Ну, ваш, заныл Барков. Он теперь вспомнил, он слонялся по этому двору 3 года назад. Подкарауливал Климова, который последним видел живой Марию Белозерову. На тот момент Климов работал таксистом и... Дочь у него имеется, проговорил на ухо дружище. Клавдия Николаевна Суханова. А фамилия почему другая? Потому что она в разводе с Сухановым. Но кто он и где узнавать не буду. Отвали. Теперь понятно, почему Клавдия так возмущалась с намерением Аллы Ивановой продать сведения телевизионщикам. Она папу защищала. Может, потому и Тимура пригрела. Чтобы тот был рядом и сумел рассказать ей все, о чем знал. Покатав эту мысль в голове, Илья ее отогнал. Насколько он знает, из нашептанных сплетен из таксопарка Роман Тимура и Клавдии начался задолго до того, как Алла Иванова решила заработать на информации. Потом да, потом Клавдия, конечно же, вступилась за отца, который и так настрадался. Его часто вызывали на допросы, его подъезд осаждали журналисты и телевизионщики. Илья сам лично летел за Климовым, стоило тому выйти из подъезда. Итак, Он кое-что узнал, анализировать станет позже. Теперь-то что делать? Караулить влюблённых здесь или покататься по городу в поисках чего-то такого, что могло бы пролить свет на происшествие? Илья взял в руки телефон, открыл папку с названием Контакты Аллы Ивановой, полистал. На глаза попался телефон Нины Степановны. Насколько он помнил, это была уборщица таксопарка. очень пожилая, очень одинокая, очень уставшая и очень словоохотливая женщина. Нина Степановна, добрый день. Неля Барков вас беспокоит с телевидения. Мы говорили с вами после убийства вашего диспетчера за траторилон. Помните меня? Допустим, что дальше? Он не растерялся, она общалась именно так. Скажите, ничего нового не удалось узнать о подругах, родственниках Аллы Ивановой? Зачем? Кому? Она подумала и гневно поинтересовалась. Зачем, кому-то об этом узнавать? Ну, кто-то же должен организовать похороны, не хоронить же её в безымянной могиле, раз её возлюбленный оказался таким мерзавцем. Нина Степановна именно так называла Тимура. И ещё кое-что добавляла непечатное в его адрес. Ой, а я и не подумала, выдохнула она с ужасом спустя минуту. Как же так-то? Алла, она же не безродная совсем. У неё был ведь кто-то. Ты повеси на телефоне корреспондент. Я сейчас записи свои просмотрю, что тут такое она мне говорила, когда-то говорила. В праздник просила звонить туда, если сменщицы не выйдет. Был давно, может, я и потеряла? Она бормотала и без конца шуршала бумагами, а Илья не отводил взгляда от тусклой подъездной двери, за которой скрылись Тимур и Клавдия. Вопросы, которые он готов на них обрушить, появились парочка именно сейчас у него давно уже были наготове. Как давно вы вместе? Вопрос к ним обоим. «Как давно вы задумали убийство соперницы?» – вопрос к Клавдии. «Вы пытались завладеть ее квартирой, потому убили свою сожительницу?» – вопрос к Тимуру. Вопросы все были гадкими, способными вывести из себя кого угодно. На это и был расчет в работе Баркова – разозлить, заставить в пылу гнева наговорить лишнего, помочь оператору поймать то самое выражение лица, которое можно будет потом растиражировать». Сейчас он был без оператора, не до него. То есть до него время ещё не дошло, а вот вопросы гадкие имелись. Нашла! заорала в телефон не своим голосом уборщица Нина Степановна. Записывай! Он послушно записал номер телефона в старенький блокнот с засаленными страничками. Зовут Оля, не родственница, нет. Подруга детства. Они не часто виделись, как рассказывала Алла. Но она всегда говорила, что если сдохнет, кроме Ольки её хранить никому. Не знаю, живали сама Оля к этому часу. Разговор-то был у нас с Аллой давно. Ольга ответила сразу, голос был встревоженным, словно она ждала его звонка. А я так и знала, что вы позвоните, выпалила она, оправдав его подозрения. «Я? Но мы не знакомы?» «Не именно вы, господи!» – раздраженно отозвалась она, «а кто-то с телевидения или газеты или даже из полиции. Мы же с Аллой были давними подругами, господи, беда-то какая!» «Как вы узнали о беде?» – задал он резонный вопрос. «Из телевизора откуда же еще? Разве не вы освещали?» «Нет, это был не он. Его отстранили на тот вечер, потому что он попался с отмычкой у двери погибшей». И вы не позвонили в полицию, когда узнали, допытывался Барков. А зачем, спросила она, как показалось Алексею с лёгкой обидой. Нужна ей было больно. Она же жила с каким-то молодым. Меня не послушала, когда я её предупреждала, и вот что вышло. Это не он её, нет. Не могу сказать вам по этому вопросу ничего конкретного, ответил он, испохватился, не желая выглядеть идиотом. Это тайны следствия. А, понятно. Но его арестовали, арестовали, а теперь выпустили под подписку. Так что насчёт похорон? Ольга, вы не станете этим заниматься? А он, растерялась Ольга. А у него уже другая жизнь. Он расстался с Салой незадолго до её гибели. Вон как протянула она разочарованно. Какая же скотина, а я и говорила. Ольга перечислила все предыдущие свои предупреждения в адрес подруги. Илья покорно слушал, такая у него была работа. Конечно, я всё сделаю, оборвала она свои причитания скорбным вздохом. И деньги найду. У него просить не стану. Думаю, деньги у Алы Ивановны были, её квартира не ограблена. Он замер, ожидая очередного изумления. И оно тут же последовало. «А за что же ее убили?» «Я так и думала, что ее ограбили. Добра-то у Аллы было ого-го сколько, по телевизору не вдавались в подробности. Убили, обнаружили и все. Ничего себе! Кому она могла помешать? Этому красавчику? Хотя, если он уже ее бросил, зачем ему?» «Действительно, зачем?» Илья мысленно поставил зачет Ольге. «Тому, для кого Алла Ивановна стала угрозой, — осторожно вставил Барков. С какой стати она миролюбивой была, готовить любила и замечательно готовила, угощала с удовольствием. Кому она могла угрожать?» — забормотала она, растерявшись. «Что-то не то вы говорите». И Илье пришлось рассказать свою историю. Про репортаж с берега на заливе, о найденном и неопознанном до ныне трупе женщины, о том, как Алла позвонила и затребовала денег за информацию, а назначенной и не состоявшейся их встреча. "Вон что", снова сильно растягивая гласные, проговорила Оля. "История трёхлетней давности. Это когда маньяк женщину душил. Она хотела сообщить мне сведения другого толка, не о маньяке. Речь шла об исчезнувшей девушке. Она вызвала через Аллу Ивановну их таксиста, тот отвёз её за город, высадил, и больше эту девушку никто не видел. И теперь её труп нашли на берегу залива. Предположительно, не стал он вдаваться в подробности. И Алла хотела что-то рассказать вам по этому поводу. Да. И затребовала с вас денег. Да. Вы готовы были платить, вкратце вы поинтересовалась Ольга. У нас предусмотрена подобная статья расходов, ответил Илья уклончиво, и тут же интересная мысль щёлкнула его в темечко. А вы вы случайно не знаете, о чём Алла Ивановна хотела нам сообщить? Мы могли бы поговорить с вами о размере вознаграждения и Ой, да не нужно мне ничего, перебило она его со всхлипом. Алла вон нажелалась на чужой беде. Знаю, конечно, знаю, что она хотела вам рассказать. Она же позвонила мне тогда, когда вся эта канитель закрутилась и совета попросила, а я, а я ей рекомендовала молчать. И не жалею, между прочим. Теперь она моего совета не спросила, и вот что вышло. Приезжайте, товарищ с телевидения, приезжайте, поговорим.